Глава двадцать первая «Портал» вгляделась в воздух, пытаясь понять, какой оттенок имеет магия. «Кто-то строит портал. Сюда». Несколько долгих мгновений, и мы одновременно метнулись в разные стороны. Я на поиске своей обуви, что успела где-то потерять, а Кир собирать земли остатки наших вещей. Сапоги нашлись тут же». Один торчал среди веток густого кустарника, как бы намекая, что попал он сюда не просто так, а второй оказался под грудой тряпья, что ранее представляли наши рубашки и верх моего дорожного костюма. Накинув на плечи синюю куртку, Берхольд выудил из-под вещей второй сапог и бросил его мне. Подождав, пока я спешно обуюсь, схватил меня за руку и, словно маленького ребёнка, потянул за собой в сторону ручья. «Сколько у нас времени?» – крикнул, когда мы, уже преодолев и ручей, и небольшую поляну, углубились в густой лес. «Пять», – следуя за полукровкой, выдохнула. «Максимум семь». Сначала мы шли быстро, внимательно оглядываясь, а минуты через две перешли на бег. Мчаться по густому, практически нехоженному и нерасчищенному лесу, когда тебя крепко держат за руку, оказалось довольно сложно, а потому с трудом, но всё же выдернула ладонь, из сжатых пальцев Кира. Теперь я могла спокойно огибать огромные валуны, кои начали попадаться уже метров через двести, и перебираться через поваленные стволы исполинских деревьев. Бросив взгляд влево, заметила, как Кир на полном ходу с грацией, достойной хищника, практически перелетел очередное препятствие. Приземлился и, обходя меня, вырвался вперед. Сжав зубы, я прибавила скорость. а метров через пятьдесят, обогнув Берхольда, проскользнула под очередным накренившимся стволом. Кинула молниеносный взгляд на парня и рванула дальше. Так мы и бежали, перепрыгивая, огибая и проскальзывая мимо препятствий несколько километров без остановок. Уши закладывало от ударившей в голову крови, а легкие начали гореть, когда через очередную сотню метров на моем пути, словно из-под земли, вырос кусок скалы. Только и успела притормозить и пригнуться, проскакивая под очередной низкорастущей веткой, когда над моей головой просвистел серебристый клинок и, черкнув по краю покрытого мхом гранита, отлетел в сторону, не задев меня. «Быстрее!» – рявкнул Берхольд, появляясь из-за спины и подталкивая вперёд. «Давай, Ани, скорее!» По спине побежали мурашки от того места, где его горячая ладонь оставила свой след – Магия, жар или что-то еще недоступное наполнило тело, придавая новых сил. Только сейчас я поняла, что бежим мы уже давно, и я порядком выдохлась, захлюбываясь резкими вдохами и выдохами, раздирая иссушенное горло и легкие. Так я не бегала с самого переезда в город. Вырвавшись на открытое пространство, в первую секунду мы ошарашенно притормозили, но уже в следующее мгновение Кир знакомым движением. переплёл наши пальцы и потянул меня дальше. Удалось сделать всего несколько шагов, прежде чем по коже пронеслась новая волна дрожи. Портал. Мощный, выстроенный прямо перед нами. Сначала я лишь почувствовала его появление и попыталась остановиться или хоть на секунду замедлить бег, чтобы оглядеться, выяснить, где именно появился переход. Но Кир не позволил задержаться ни на секунду, тут же потянув, дёргая за руку. Пар... «Тал!» — выдохнула, проталкивая сухой ком в пересохшее горло. «Новый пар!» Но закончить фразу не успела. Прямо перед нами возник синий вихрь. Из него на край поляны выступил мужчина в плаще странного, несколько непривычного кроя. И хотя фигура незнакомца была скрыта, а лицо терялось в тени капюшона, я была уверена, что это светлый. Кир притормозил, только сейчас заметив пришельца, и, выпустив мою руку, сделал шаг в его направлении. Незнакомец молниеносно поднял обе руки в до боли знакомом жесте, направляя вытянутые пальцы на меня. А дальше я только краем сознания успела отметить, как Кир попытался встать на пути удара, но не успел. Грудь обожгло мощнейшим разрядом, уши снова заложило, теперь уже от крика, а меня швырнуло назад, приложив спиной к мощному стволу. Удивительно, как только кости не переломала «Не смей! Эрик! Ани! Нет!» Голос Кира терялся в моем собственном крике. Тело сотрясалось и выгибалось. Боль, расходящаяся от места удара, скручивала мышцы, вынуждая срывать голос. Я не распознала, какую именно атаку использовал незнакомец, но понимала, что это должно было лишь обездвижить меня, а не убить. Но что-то еще жгло в груди, разгораясь такой невыносимой болью, что всё остальное терялось на её фоне. «Нет, Эрик, не смей, не так!» – доносилась до меня сквозь туман происходящего. «Ты убьёшь её, слышишь?» Кир развернулся к незнакомце спиной и бросился ко мне, но не успел сделать и пары шагов, как магия странного светлого, словно огромная плеть, сорвалась с пальцев и, обвив Берхольда поперёк тела, потянула обратно. Кир рухнул на землю и попытался избавиться от призрачного аркана, что продолжал удерживать его, не позволяя приблизиться ко мне ни на метр. «Отпусти, идиот!» Злость и отчаяние смешались в его голосе. «Забери ее! Забери с нами! Эрик, к темным, я убью тебя, не смей!» Изрыгая проклятие в адрес мужчины в капюшоне, хватаясь за выступающие из земли корни и выворачивая камни, Кир рвался в мою сторону. Неожиданно всё изменилось. Воздух будто потяжелел. берхольд замер на мгновение, а секунду спустя, сбросив с себя магические путы, на ноги поднялся уже другой Кир, мощнее и зубастее, с длинными и острыми когтями. Его аура давила на всё живое, заставляя инстинктивно прижиматься к земле. «Тёмные!» — громко выкрикнул Светлый, которого полукровка назвал Эриком. «Эл, где тебя носит, когда тут всё из-под контроля выходит?» Ощутив, как магия светлого теряет свою силу, я полностью расслабила все мышцы, позволяя остаткам разряда уйти в землю. И тут же снова напряглась, переворачиваясь и пытаясь приподняться на локтях. Грудь жгло, словно там, где-то внутри, выгорала часть меня. Кир выдохнула и снова упала, так как ослабшие руки оказались неспособны удержать вес собственного тела. А они со стороны портала послышался рык Берхольда. а следом ругань незнакомца. Да такая витиеватая и приправленная неизвестными мне словами, что я невольно улыбнулась. В своём ужасном состоянии, обессиленная, выбитая из колеи, практически бесполезная. Я как дура улыбалась, понимая, что этот неизвестный мне Эрик, обладая такими силами, не может справиться с Киром. На секунду даже позволила себе добавить «с моим Киром», большим и сильным. Повернув лицо в их сторону, заметила, как новые потоки сорвались с ладоней мага, оплетая кисти и щиколотки Кира, затягиваясь подобно настоящим путам и превращаясь из призрачных канатов во вполне себе реальные цепи. Светлый рванул руки вверх, и полукровка рухнул на землю, но уже мгновение спустя сорвал и эти магические оковы. Поднялся на колени, неотрывно смотря на меня. «Моя!» – рычал Кир – освобождая кисти рук. «Она моя! Ани!» кир глянулся, бросив на незнакомца взгляд полной ярости. «Мы не оставим ее, Эрик. Она умрет, слышишь? Умрет!» «Вот же! Стой ты!» Светлый досадливо тряхнул руками, словно пытался сбросить с пальцев прилипшую к ним паутинку. «Нужно уходить! Да стой же ты!» Незнакомец сделал несколько шагов вперед, накидывая на Берхольда новый аркан, и стараясь обездвижить упорного парня. Наконец осознав, что просто так тот не дастся, запустила в него фиолетовый светящийся шарик. Тот, попав полукровки точно в затылок, молниеносно его вырубил. Торопливо приблизившись ко мне, маг замер и одним движением кисти заставил мое тело сначала приподняться над землей, а затем перевернуться на спину, аккуратно укладывая обратно под ствол дерева. «Не знаю, на что ты рассчитывала, девочка», Мужчина сдёрнул капюшон с головы, позволяя рассмотреть себя и, в свою очередь, рассматривая меня. «Передай ему, что ничего не выйдет. У Кира другая судьба». Новое движение руки и боль, что недавно сжигала грудь, увеличилась в десятки раз. Достигнув пика, она резко оборвалась, оставляя внутри абсолютную пустоту, которая незамедлительно начала чем-то заполняться. «Кому передать? Больно. Что ты сделал?» прохрипела с трудом. «Кир! Что с Киром? Не убивай его, он…» Кажется, я стала путаться в словах и мыслях, пытаясь донести до него всё, что мучило меня сейчас. «Убивать?» Кажется, я не на шутку его развеселила. И не думал, Эл мне за это голову оторвёт. Уж кто-кто от ОРХР пахать на благо Родины не будет, а вот тебе, милая, придётся ещё немного поработать. Закончить свою мысль он не успел. так как из леса донеслись крики, и маг, молниеносно развернувшись, рванул к порталу. Тело бессознательного парня поднялось в воздух и также направилось следом за незнакомцем. В последнюю секунду, до того, как светлый растворился в синем вихре перехода, с его пальцев сорвался очередной фиолетовый шар и понёсся в мою сторону. «Нет, нет!» Я попыталась отползти в сторону, избежать столь нежелательной встречи, но понимала, что это бесполезно. Умом понимала, а тело действовало само по себе. Когда с двух сторон из леса на край поляны выступили стражи, магия уже отправила меня в мир светлого сна. Хотя это я так думала, что отправилась именно в царство грез, но по факту... тебя я пришла так же неожиданно, как до этого потеряла сознание. Просто в одну секунду мир вокруг ожил и наполнился не просто белым вязким туманом, а яркими и громкими звуками, голосами и резкими криками. Что значит след оборвался? Ты же чувствовал его до этого. А теперь что? Незнакомый разгневанный голос. А теперь уважаемый, он словно тут, и в то же время его нет. Услышала тихий и при этом растерянный ответ. «Я не понимаю. Чтоб тебя, к тёмным. Проверьте тут каждый сантиметр». Следом за этим новые звуки и выкрики. Он не мог появиться и исчезнуть, не оставив и крохи магии. «Уважаемый», — второй обратился к первому. «Я же говорю, он словно тут, но его нет. Ни его, ни магии, ни следов». Тишина после этих слов была оглушающей. Словно человек, произнесший последнюю реплику, просто исчез. «Найти» — тихий и вкратчивый приказ. «Исполним» — такой же тихий и отчаянный ответ. Но я поняла, что не найдет, и по ответу несчастного светлого догадалась, что он уже подписал себе приговор. «Не найдет» — я мысленно улыбнулась. Кто-то раздавал указания, отправляя стражей на поиски его следов и чего-то еще. Я же, осознав, что рядом со мной никого нет, попыталась приподняться, но поняла, что не могу сделать этого. Попробовала пошевелить руками или ногами тот же результат. Под конец попыталась элементарно приоткрыть глаза, а когда не удалось сделать и это, обратилась к своему внутреннему источнику. Что-то со мной было не так, и я должна выяснить, что именно. «Не-не-не», — не. в моей голове тут же раздался смутно знакомый голос. «Не стоит пока обнаруживать наше присутствие». «Что? Кто вы?» Заволновалась, откровенно паникуя, поскольку узнала голос. «Вы... Что вы сделали со мной? Где Кир?» «Просто лежи тихо и дай мне послушать». Прилетела в ответ. «Я не... Да кто же он к тёмным такой? Я не собираюсь... Кто вы, где Кир? Что с ним? Почему я...» Я физически ощутила, как мужчина сжал моё плечо, призывая к молчанию. «Что почему ты?» Ты же сама хотела расторгнуть контракт. Я тебе помог. Все, не мешай слушать. Как контракт? Растерянно заикнулась, хотя четко понимала, что этот бредовый разговор происходит прямо у меня в голове. И, конечно же, я моментально догадалась, о чем он говорит, и что за жгучая боль была в моей груди. Только как можно поверить в то, что этот светлый в одиночку смог разрушить древнюю магию? Как вам удалось? Замолчи. Раздался резкий оклик и я тут же замолкла, сообразив, что рядом со мной кто-то остановился. «Как она?» Голос, что я уже слышала несколько минут назад, был очень недовольный, если не сказать больше. Его владелец был в ярости, в крайней степени бешенства, что ощущалось на физическом уровне. С другой стороны, донёсся второй голос, тихий, явно принадлежащий немолодой женщине. Оказывается, всё это время она находилась около меня, а я даже не ощутила её присутствие. Без сознания, её, похоже, выжгли дотла, но я не уверена в этом. Сказать что-то больше пока не берусь. Пока. Не те, знаете ли, условия. Послышался раздосадованный вздох. Распоряжусь, чтобы её доставили в столичную клинику, там о по забо Закончить фразу она не успела, так как яростный рык прервал её тихую и недовольную речь. «Я тебя, старая корга, в застенках сгною, поняла?» Резкий вдох-выдох. «Доставить во дворец выделенное покои из моих собственных и обеспечить круглосуточную охрану, снять с дежурства лучших лекарей, поставить её на ноги и пылинки сдувать, поняла?» «Да», — заикаясь, выдала неизвестная мне светлая. «Да, конечно». «Как интересно», — удивлённо протянул светлый, засевший в моей голове. «Очень. По моим данным, тебя с ним ничего не связывает?» «Хм, а тут сразу в мои покои. Твой приятель?» «Нет. Кто он?» — спросила, и тут же снова вся сжалась. «Кто вы и что происходит? Как вы оказались в моей голове, и почему я не могу пошевелиться? И где Кир? Как он?» Голос молчал, так же, как и те двое, что находились рядом с моим телом. «Да ответь же к темным!» — взорвалась я. неосознанно обращаясь к собственному источнику магии, от которого меня, как я уже поняла, аккуратно оттеснили. «Кто? Что? Почему?» Светлый недовольно заворчал, оплетая сосредоточие моей силы и не давая мне ни малейшей возможности к ней прикоснуться. «Ты задаешь слишком много вопросов и вообще бесишь. Проще было бы тебя не приводить в сознание или убить». так зачем привели спросила зло все еще пытаясь прорваться и дотянуться хотя бы до тех крох магии что у меня были убили бы вы же столь могущественный ой хватит прекрати я же не чудовище какое то меня аккуратно но довольно настойчиво оттеснили в сторону неужели ты не понимаешь как только твоя сила даст хоть крохотную искру эта старая ведьма сразу поймет что ее подслушивают да и когда бы я еще такую возможность получил подобраться к Веркуру Ритану так близко. «Это...» Я постаралась сосредоточиться и припомнить, слышала ли раньше хоть раз этот голос. «Это Веркур? Вы уверены?» «Уверен». Ответ тут же прозвучал в моем сознании. «А вы кто?» решилась я на новый вопрос. «Тень», — ответил так, словно отмахнулся от меня. «Помолчи немного». «Какая тень?» — продолжила, не выдержав и минуты. никакая а чья тень?» Недовольно, словно маленького ребёнка, он поправил меня. «Чья вы тень?» – послушно исправилась, понимая, «пока он сосредоточен на внешнем мире, может сказать даже больше, чем хотел». «Эллора Торохаэра», – пробубнил маг. «Главы загонщиков Срединного Королевства, помолчи, он, кажется, возвращается». И я замолчала, обдумывая услышанное. Хотя это звучит странно, ведь по сути всё, что сейчас происходит в моей голове, Уже не иное, как обдумывание. «Ты можешь хоть немного помолчать?» Снова одёрнул меня недовольный голос. «Я тебя умоляю, прекрати думать или пытаться думать. Просто послушай, тебе тоже полезно». Я молча согласилась, решив, что это странно — думать и не думать одновременно. Но одна назойливая мысль продолжала терзать моё сознание. От неё жгло где-то внутри и одновременно снаружи, точнее где-то... «Заткнись, а!» Не выдержал светлый. Заткнись и слушай.